Глава двадцатая «Черт побери, этот проклятый мир, в котором красивые бабы, вместо того, чтобы рожать и растить детей, дарить свою любовь мужу и детям, сами убивают других, а потом гибнут от пуль штурмовиков. Как же я устал от этой дрянной жизни, где столько крови и смерти. «Лежать, лежать!» — орали надо мной несколько голосов. Я и не думал вставать. Стоит только дернуться, и накачанные адреналином штурмовики... Тут же причешут из автоматов короткими очередями. — А оно мне надо? — Нет. — Руки! Руки за голову! — слышал я сквозь вату контузии. Видимо, шевелился я недостаточно прытко. Меня несколько раз хорошенько приложили ботинком по ребрам, заломили обе руки за спину, сцепили запястье холодной сталью наручников. На голову нацепили мешок, подхватили под руки и повели куда-то. Бляха-муха, даже одеться не дали. Так в одних трусах и выволокли на улицу, А между прочим, сейчас конец февраля. Меня запихнули в салон какого-то автомобиля. Рядом уселись сотрудники, надежно зажав меня своими телами. Хрен вырвешься. Зато в салоне машины гораздо теплее, чем на улице. Везли минут двадцать. Поворотов на дороге я не считал, потому что херня все это. Толку от этих подсчетов, когда город тебе неизвестен. Единственное, что запомнил от поездки, это запах одеколона, который исходил от водителя в машине. Со мной никто не разговаривал. Вопросы мне не задавали. Странно, обычно, когда кого-то берут живым на месте штурма или совершенного преступления, то стараются по-горячему разговорить и расколоть. Человек – существо слабое, он обычно действует под влиянием стресса и страха одинаково, становится предельно честным, разговорчивым, и память резко обостряется, готов вспомнить такое, о чем в обычной ситуации уже, казалось бы, забыл навеки вечные а эти молчат, как рыба об лед, даже вопросов не задают, как будто и так все знают. Поездка закончилась, машина остановилась и какое-то время просто стояла, тарахтя движком на холостых оборотах. Мои конвоиры чего-то выжидали. Происшедшая со мной недавно передряга ушла на задворки сознания. Выражаясь научным языком, я абстрагировался, то есть засунул все переживания и душевные терзания куда-то в темные недра своего сознания. Буду волноваться, переживать и предаваться душевным терзаниям потом, как только выдастся свободная минутка, а может и вовсе не буду. Я толстокожий, кровью и чужим трупам привык уже. Ингу жалко, вот честное слово жалко. Молодая и красивая деваха, ей бы жить и жить, она, дуреху такая, полезла в чужие разборки и сгинула за просто так. Мучает ли меня совесть, что я только что искалечил двоих людей? Нет, не мучает, они были враги. Я их убил, потому что они хотели причинить мне вред. Какие тут могут быть моральные терзания? Никаких. Сколько продлилось такое ожидание, сказать не могу. Как-то потерял счет времени, уснул. Меня разбудили под затыльником, проворчали, что я совсем охренел так громко храпеть, и, подхватив под руки, выволокли из автомобиля. Сорвали с головы мешок. Оба-на, не ожидал. Я стоял на пороге собственного дома. Вот они, ступеньки, ведущие на крыльцо моего временного жилья, таунхауса, напротив которого расположен ряд гаражей. Где внутри одного из них стоит сейчас моя Нива, а в тайнике лежит горсть алмазов. Меня провели внутрь, усадили на диван кухни. Наручники не сняли. В квартире, по крайней мере, той части, что я мог лицезреть, царил настоящий кавардак и бедлам. Разгром был полный. По полу кухни были рассыпаны крупы, сахар и соль. Распахнуты настежь все дверцы кухонного гарнитура. Даже мусорное ведро перевернуто, а мусор раскидан по полу. Кто-то что-то старательно искал. Я знаю, кто и что искал. Подельники Инги искали алмазы. — Да, Глеб Егорыч, умеешь ты удивить, — задумчиво протянул заходящий в комнату берегов. — Узнал мое настоящее имя? Спросил я, отметив как по отчеству, обратился ко мне Дима. — Да это было нетрудно. Ты же сам назначил распорядителем своего счета во внешнем мире некоего Александра Шумакова. Через него тебя и вычислили. Зачем ты скрывал свое настоящее имя? На тебе нет ничего криминального, обычный опер, потом следак из Питера. Или необычный? Может и обычный, а может и необычный, пожал я плечами. Раз нет на меня ничего криминального, то, скорее всего, обычный, усмехнулся я. Так и не скажешь правду, кто ты такой на самом деле? «Если я расскажу тебе правду, — тяжело выдохнул я, — то ты обострешься от страха, а потом прикажешь меня ликвидировать. Зря ты стал копаться в моем прошлом и наводить справки обо мне, в старом мире. Это может в первую очередь для тебя и твоего хозяина быть опасным». «Даже так? — надменно произнес Берегов. — Нет такой силы, которая сковернула бы моего хозяина в этом мире. В старом мире такая сила была, а в этом мире нет. Ну, как знаешь, мое дело было предупредить». — Ладно, давай не будем больше об этом. Ты мне лучше расскажи, почему эти двое гавриков были на свободе. Пошли их и в квартиру Инги воломились, потому что вели их. — Ага, — кивнул Берегов, — именно поэтому. По факту тебя спасали, хотя не знали, что ты в квартире. Через стеновизор было видно, как ты дрался с двумя противниками, потом Инга их пристрелила. Я подумал, что ты следующий и дал отмашку на начало штурма. Подозреваемые оставались на свободе, потому что мне было непонятно, что происходит. Пазл не складывался. Слышал, о чем я с Ингой разговаривал? Стеновизор позволяет не только картинку показывать, но еще и звук передает. Да, коротко кивнул Берегов, поэтому ты здесь и в доме, кроме нас с тобой, никого нет. Когда вчера вечером разбирал свои вещи в Ниве, то заметил бутылку коньяка в подарочном тубусе, если ты помнишь мой разговор с Сусловым в машине он хотел эту бутылку подарить какому-то своему начальнику, чтобы тот отмазал его на пару дней. Помню, было такое. На дне тубуса лежал пакет с 45 алмазами. Где они? В гараже спрятал. В трубе, которая держит балку перекрытия, засунул в торец, задул пеной и покрасил целиком всю трубу. Странно, что эти идиоты не обратили внимания на свежую краску, ответил я. Ну что, теперь у тебя сложился пазл? Или есть еще какие-то нерешенные моменты? — Есть. Спустя долгих пять минут ответил Берегов. До сих пор непонятно, кто такая костлявая, о которой говорили эти два придурка. Сперва я думал, что это Эмма Львовна, которая состояла в связи с Сусловым. У нее и фигура подходящая. Она очень худая. Но мы ее проверяли, и так и не похоже, что это она. По крайней мере, за время слежки эти двое никаких попыток выйти на связь с Эммой Львовной, не предпринимали. Плохо, что они мертвы, теперь не допросишь. У Инги была татуировка в форме римской цифры, сложенной из костей. Может, костлявая это и есть, Инга? Предположил я. Что? Опешил такого предположения Берегов. Татуировка? Как же я сам об этом не подумал? Твою мать! Ну, конечно, бляха-муха! Инга ведь знала обо всем с самого начала. Точно, это она костлявая и мозг всей операции. «Что за операция?» — решил все-таки спросить я. «Два месяца назад на машину, перевозившую груз алмазов, произошло нападение. Сотрудники охраны были убиты. Похищено 200 алмазов разной величины, золото в крупных самородках и крупная сумма денег». Явно размышляя о чем-то своем, ответил Дима. «Похитители так и не были найдены. Самые ценные — это алмазы. Все исключительно высшие пробы. Отборные каждый после огранки стал бы бриллиантом, не менее двух карат. А при чем здесь засада на дороге, где погиб Суслов? Почерк у обоих нападений идентичный. Второе нападение, скорее всего, было имитацией, чтобы отвести подозрение от кого-то из своих. Суслов опознал кого-то из нападавших, его убили. Думаешь, Суслов был в числе тех, кто похитил алмазы и золото? Нет, у него алиби на момент нападения. Мы уже его проверяли. Скорее всего, через Суслова хотели переправить алмазы в Старый мир чтобы потом отправить их в Европу, в Антверпен. Там самая хорошая цена на алмазы. Кстати, у Инги и двух ее подельников нет алиби на момент разбойного нападения. В общем, дело можно закрывать. Круг, подозреваю, их сузился. Я уже догадываюсь, кому Сослов хотел вернуть алмазы. Алмазы сдашь мне. Взамен получишь премию, и никому ни слова об этом. Мог бы и не говорить, не маленький. Сам все понимаю, Мур заметил я. У Димы пискнул пейджер в кармане, он достал пластиковую коробочку передающего устройства, глянул на экран, губы растянулись в довольной улыбке. «Надо тебе быстрее уматывать из города», раздраженно буркнул Берегов, вставая с дивана. «Решил уже, чем будешь заниматься. Выбрал форму нашего с тобой сотрудничества». «Да», кивнул я. «Вчера познакомился на рынке с одним человеком, у него магазин в поселке на трассе. Предложил мне возить для него товар» в обмен на самородное золото. Думаю, этим пока заняться. Можешь мне его пробить по своим каналам? А то он признался, что у него за плечами две ходки, а я сказал, что в прошлом мент. Не хотелось бы, чтобы он меня кинул. Я по базе разыскиваю их, что ты мне дал проверить. Его там нет. Может, у вас база шире? Легко. С явным облегчением, произнес Дмитрий. Давай диктуй его данные, я проверю. Только побыстрее, у меня еще дел навалом. Опять же ночь на дворе, меня семья дома ждет. Берегов достал из кармана блокнот и ручку, сделал шаг назад, облокачиваясь плечом на дверной косяк. Наручники с меня почему-то до сих пор не сняли. Странно. Я внимательно наблюдал за действиями Димы. Вот он берет ручку в руки, вот раскладывает блокнот. В отражении зеркала за его спиной видно, что листы, на которых раскрыт блокнот, все исписаны. Но Берегов их не переворачивает, чтобы добраться до чистых страниц. Значит, ничего записывать Берегов не собирается. Взгляд у Димы при этом весьма странный. Специфический такой взгляд. Будь-то бы он не на живого человека смотрит, а на покойника, который живой только пока. Ага, значит, живет он в поселке Кисловка, который стоит на плотине зимена, а зовут его Илья Плетнев. Он в Кисловке, вроде шерифа. Хотя официально такого звания не имеет. Погонял его у него кнут. Судя по дате рождения, в паспорте ему 46 лет. Паспорт был выдан в 2006. Сказал, что был осужден по 213-й, часть 2 и по 162-й статьям. В мире закрытого сектора он уже 10 лет. Берегов застыл соляным столбом, глядя на меня таким странным взглядом, будто бы перед ним сидел не я, а инопланетянин. На лице Димы промелькнула какая-то странная гримаса непонятных мне эмоций. Потом он весь стряхнулся, и его лицо враз преобразилось, он стал привычным знакомым мне Дмитрием Береговым. Как ты сказал? Каким-то чересчур притворно-лилейным голосом переспросил Дмитрий: Плетнев по кличке, кнутыски словки. Да, ты его знаешь? Знаю. Берегов сел обратно на диван, он сейчас выглядит так. Будь-то бы ему со всего размаху залепили по морде смачную оплеуху, а он не может дать в ответ сдачи. «Я что, опять вляпался во что-то дурно пахнущее?» — спросил я. «Смотри, Берегов суматошно перелистнул сразу несколько страниц в своем блокноте, нашел неисписанные листики и принялся что-то малевать. Условно, вот Новая Москва, вот Сосновск. Это дорога, связывающая два самых крупных города этого мира. Вот тут гуляй поле». Пристанище бандитов, которое доет всех, кто движется по этой трассе. Дорога идет в основном до реки Киза, которая вот тут делает здоровенную петлю. А вот тут у нас плотина Земина и Кисловка. Наверху плотины Зимина проложена дорога, по которой можно перебраться на противоположный берег реки Кизы и ехать в сторону Сосновска по альтернативной дороге, которая уже будет идти по противоположному берегу Кизы, да еще и на приличном удалении от нее. Соответственно, бандитам из «Гуляй-поля», чтобы добраться до торговых караванов, идущих по этой дороге, надо перебираться через реку, а это весьма проблематично. Мало того, если на плотине устроить сброс воды, то паводок затопит приличный кусок основной наезженной трассы и остановит движение товаров между Сосновском и Новой Москвой на определенный срок. В общем, плотина Земина стратегически важный объект. Он, как кость в горле у «Гуляй-поля», и их покровителей в Новой Москве. А как твой хозяин и его корпорации относятся к жителям Кисловки? Никак, слишком быстро ответил на мой вопрос Дима. У нас несколько иной вид бизнеса, который особо не зависит от сообщения между Новой Москвой и Сосновском. Но Берегов для важности даже поднял указательный палец вверх. Но мне бы очень хотелось иметь своего агента в Кисловке. Зачем? Ну как зачем? По многим причинам. Алиментарно знать настроение тамошных жителей. Не хотелось бы попасть в просак, если они вдруг сбросят воду из водохранилища. Да и так, вообще, место у них стратегически важное. А почему раньше агента туда своего не внедрил? Пытался и не раз. Раздраженно хмыкнул Берегов. Но кнут этот, зараза, хитрая. Всех моих агентов выводил на чистую воду. Так что, если ты войдешь к нему в доверие и будешь знать о тамошных делах, то это будет весьма и весьма полезно для общего дела. Так, ладно, давай об этом поговорим завтра и уже обстоятельно». Берегов сделал шаг ко мне, достал из кармана ключи, и расстегнул наручники. «Тут можешь не прибираться, только вещи свои собери, поживешь пока на базе нашего тренировочного центра». «Подожди», — остановил я Диму, — «подожди. Я еще не решил, буду ли работать с Плетневым. Может, и не буду вовсе. Я как-то хотел спокойной жизни». Они лезть в очередные шпионские игрища. Ну кому ты паришь? широко улыбнулся берегов. Ну какая спокойная жизнь? Ты сам-то в это веришь? Загляни внутрь себя и скажи честно, а нужна ли тебе эта спокойная жизнь? Глеб Егорович, ты же хищник, зверь. Тебе ведь без охоты никак. Если ты уйдешь на покой, то сдохнешь от скуки. Сразу все застарелые болячки полезут наружу, бухать начнешь, душевно терзаться и мучиться, ну и так далее. Оно тебе надо. Ты, по сути, жив, пока в строю, пока при деле. Два миллиона премии за алмазы и по сто тысяч в месяц в качестве платы как агенту. Мура буркнул я после нескольких минут тягостного раздумья. Берегов прав, прав, зараза. Я зверь, который не может уже жить без без чего? Да без вот этого всего. Адреналина в крови, охотничьего азарта, кусок крови на губах, когда вгрызаешься в горло очередной жертве который гнал и преследовал много дней. Да, я хищник, черт возьми. А мечты о спокойной жизни и отдыхе — это просто мечты, которые ценны самим фактом своего существования. У каждого человека должна быть своя мечта, которой он идет. Потому что если нет этой мечты, то идти по факту уже некуда. — Согласен, — протянул мне руку для рукопожатия берегов. — Я бы и больше бы дал. Больше не надо, — махнулся я. Берегов при мне по рации отдал нужные распоряжения и покинул помещение. На какое-то время я остался один. Ну вот и все. Расследование закончено, можно ставить точку. Жирную такую точку. Берегов — главарь этого заговора. Это он все придумал и реализовал. Это ему Суслов хотел передать алмазы в тубусе с коньяком. Почему эти два придурка, подельники Инги, не смогли найти тубус, когда перегоняли мою Ниву, непонятно. Скорее всего, обычная оплошность или спешка. 45 алмазов — это почти четвертая часть от всего объема похищенного. С учетом того, что в деле участвовало больше пяти человек, по весьма солидной доле получается как раз для главаря. Почему я решил, что Берегов во всем этом участвует? Все очень просто. Когда я ему сказал, что алмазы спрятаны у меня, и их 45 штук, то он даже не стал меня расспрашивать и пытаться выведать, а не спрятал ли я случайно части алмаза для себя? А может, их было гораздо больше? Нет, он знал, что их ровно 45. Дальше. Медведев мне сказал, что у Берегова любимый напиток — это коньяк, а значит, неудивительно, что Суслов выбрал именно подарочную упаковку с коньяком для передачи алмазов в Берегову. Там в ящике было много чего и разного, но Суслов выбрал именно армянский коньяк. Это Дима подослал ко мне Ингу, в качестве подставного агента в первый раз, а когда я ему передала аудиозапись, то он понял, что я не при делах и ничего не знаю об алмазах. И двух своих подчиненных он не вывел из дела после передачи этой аудиозаписи, потому что они были с ним заодно. Спалились эти двое, скорее всего, в тот момент, когда полезли в мой танхаус с обыском, не предупредив Берегова. За ними начали слежку, которая привела в квартиру Кинге. Ну а дальше все еще проще. Инга в открытую сказала, что знает про алмазы, из-за чего ее и застрелили при штурме, хотя ей и так осталось жить недолго после того, как она решила обокрасть своего начальника. Инга догадалась, что алмазы у меня. Я спалился на том, что начала выспрашивать у сотрудника банка о сдаче алмазов. Также понятно, что Берегов с Ингой состоял в близкой связи, он ведь знал о ее татуировке, которая находилась в весьма интимном месте. Запах одеколона, который исходил от водителя машины, на которой меня сюда везли, соответствует тому аромату, который я учуял от Димы, пока он был здесь. Да и у Инги в квартире тоже ощущался этот запашок. Ну и подарок Медведева. Сумка, полная оружия, которым воспользоваться нельзя, тоже ложится в общую корзину доказательств. Оружие есть, а воспользоваться им я не могу. Сумку с оружием, кстати, при обыске не тронули. Как будто и так знали откуда она здесь и что в ней лежит. А еще я больше чем уверен, что только чудом избежал смерти. Берегов не снял с меня наручники сразу, потому что после его ухода меня должны были зачистить. Но мой рассказ о Плетневе и Кисловке изменил его решение в последний момент. Взгляд у Димы был весьма показательный. Видимо, наличие агентов в Кисловке намного важнее, чем моя смерть как свидетеля. То есть пока я буду работать на Берегово, В качестве агентов в Кисловке я буду в безопасности. Относительной безопасности. Вот такие дела. Что еще? А еще то, что Берегов узнал мое настоящее имя. Это плохо. Теперь в проекте знают, куда я сбежал и где меня искать. Следы приведут непосредственно к Берегову, а от него уже ко мне. Придут ли за мной ликвидаторы проекта в мир закрытого сектора? Может, придут, а может и нет. Но жизнь меня приучила к тому, что если должна случиться какая-то бяка, то она обязательно случится. Ну что ж, значит, буду готовиться к теплой встрече с бывшими коллегами. Ну и от Берегова надо как-то избавиться. В общем, спокойной жизни мне в ближайшее время не видать. Я жив, пока борюсь, и мертв, когда сдаюсь. Не помню, кто сказал эту фразу. Может, кто-то из ликвидаторов проекта, но это точно про меня. Николай Марчук. Проект. Продолжение следует, читал Олег Лобанов.